Глава 53. Через 40 минут после звонка Переса Нина покатила чемодан по дорожке у отеля, намеренно обойдя стоянку такси. Гинзбергу поручили роль таксиста, и полиция Феникса предоставила ему конфискованные автомобили с шашечками. Заметив агента на обочине второй улицы, Нина залезла в машину, а сумки положила рядом. «Если хотите освежиться, в холодильнике есть вода». Взгляды Нины и Гинзберга встретились в зеркале заднего вида. «У меня все схвачено». Нина кивнула и произнесла кодовую фразу. «В Фениксе без воды никуда!» Это означало «продолжаем». На вчерашнем совещании они выбрали нужные фразы и теперь строго следовали правилам поведения при слежке. Говорить свободно разрешалось только после проверки. Нина открыла холодильник, достала и включила черный прибор размером с колоду карт детектор сигналов. На совещании Брэк научила Нину им пользоваться. Раз Фордж сумел проникнуть в их номер, то мог установить прослушку, отслеживающее устройство и камеры на багаж и тактическое снаряжение. Нина незаметно провела детектором над одеждой и сумкой и получила результат, добравшись до затылка Гинсберга. Он постучал по уху. «Связь отключена». Писк датчика прекратился. «Чисто!» — Нина кивнула. Агент опять постучал по уху, включая микрофон. «Чисто!» — отчитался он перед командой и сказал Нине. «Утром мы затонировали стекла сзади и по бокам, так что надевайте микрофон, никто не засечет. Он повернул на седьмую улицу, легко лавируя между редкими автомобилями, а Геррера вынула сумку, которую накануне ей дал Харпер. Как прошло, поинтересовался Гинсберг. Нина не успела вставить наушник, но и без того поняла. ее спрашивают от имени команды. После отъезда остальных агентов час назад она пребывала в слепой зоне, выражаясь терминами ФБР. то есть не выходила на связь с коллегами. Разумеется, все волновались, как прошел разговор с Перросом. «С Пабло полный порядок», — громко объявила Нина, чтобы микрофон Гинсберга уловил ее слова. «Можно ехать!» После тщательно отрепетированного диалога с Пересом ее ждала столь же продуманная сцена выписки из отеля. Нина перестраховалась. Вдруг Форд установил камеру — и притворилась, будто ей пришлось переодеться в оперативную форму из-за внезапного звонка Павла, который нарушил ее планы. На ресепшн она спустилась в черном форменном костюме, черной футболке и с кобурой на тактическом ремне. Глок, бронежилет и черные ботинки завершали экипировку. Нина вставила и включила наушник. «Проверка связи, прием!» «Вас понял, прием!» — отозвался низкий голос Бакстона. — Вас поняла, сэр. Прием. Отлично, мы на месте. Далее будем использовать нашу систему связи. Гинсберг молча ввел машину, а Нина слушала голоса спецназовцев и членов группы наблюдения. Пока они напоследок обсуждали расстановку сил, Нина вспомнила слова Переса. СМИ применяют сканеры частот, чтобы прослушивать переговоры. Фордж разбирался в электронике. Вдруг и он так умеет? «Он ведь не может перехватить сигнал?» — вслух спросила Нина. «Мы пользуемся защищенным каналом», — раздался голос Харпера в наушнике. «Сигнал зашифрован». Нина успокоилась, но не теряла бдительности. Под шорох переговоров Гинсберг остановился в заброшенной промзоне. Нина вылезла из машины и дошла до угла здания, который ей показали на совещании. «Я на месте», — тихо пробормотала она. «Мы наблюдаем», — отозвался Харпер. «Что видите?» Нина ответила, едва шевеля губами, на случай, если Фордж следит за ней через камеру. «Никакого движения. Поблизости ни одной машины. Может, припарковался рядом и придёт пешком. Или такси вызвал. Ладно, на связи. Вас поняла». Она неспешно бродила, время от времени поглядывая на дорогу, будто ожидала Пабло. Заодно пробегала глазами промзону. «Видно ли, что проходит операция ФБР?» Агенты и полиция отлично потрудились, на улице не было ни души. Форч не заметил бы и следа органов правопорядка. Прошло пятнадцать минут. Как бы невзначай, прикрыв рот рукой, Нина предположила. «Наверное, ждет прибытие информатора». «Выезжаю к вам», — немедленно вызвался Перес. «Нет, она не позволит детективу рисковать жизнью». «Я хочу, чтобы дрон засек только меня, если Фордж его запустит». Прохаживаясь вперёд-назад, Нина терзалась сомнениями. Куда запропастился Клей Фордж?